«Нет-нет», — испугался секретарь, и болезненно щури сумчатые глаза вытер платочком салбопот. «Ты с этим иди к Лупетову, в райпоревод Союз. Он там посмотрит и утвердит, а мне некогда. Из-за кружкома товарищ приехал, сейчас будет заседание бюро. Ну, спрашивайте, за каким чертом к нам Кулаков направил? Беда с тобой».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 Я буду вынужден сегодня же на бюро поставить о вас с Нагульновым вопрос. Мне придется настаивать, чтобы вам записали это в дела. Это же безобразие. Смотри, Давыдов, неуполнение важнейшей директивы райкома повлечет за собой весьма неприятные для тебя выводы. Сколько у тебя собрано семенного по последней сводке? Сейчас я проверю. Секретарь вытащил из стола разграфленный лист,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 По щучьему велению раз-два и колхоз создать, и кулака изъять, и симфон собрать. Все это мы выполним, и ты не торопись записывать в дело, еще успеешь. Как не торопись? Если округ и край жмут, дышать не дают. Симфон должен быть создан еще к первому февраля, а ты... А я его создам к пятнадцатому, факт. Ведь не в феврале же сеять будем. Сегодня послал член правления за триером в Тубинской.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 причмокивающий, нечистый. Вот и сейчас он чуть шепеляво, повышенной страстно заговорил своим грубоватым тенарком. — На шею я их должен был себе тебе повесить. Они убили бедняка хопров с женой. — Следствием это не доказано, — перебил секретарь. — Там могли быть посторонние причины. — Плохой следователь! — Потому и не доказано, посторонней посторонние причины — чепуха. Кулацкое дело, факт.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 отремонтировать инвентарь к севу, добиться стопроцентной коллективизации. Колхоз твой будет самостоятельным, он территориально отдален от остальных населенных пунктов и в гигант, к сожалению, не войдет. А тут в округе, черт бы их побрал, путают. То гиганта им подавай, то разукрупняй, мозги переворачиваются».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 И тотчас же езжай. Будь здоров. А на я вас поставлю. А, впрочем, нет. Но подтянитесь, иначе орк выводы. Давыдов вышел, развернул записку. Синим карандашом было размашисто написано. Лиза, категорически предлагаю незамедлительно и безоговорочно предоставить обед предъявителю этой записки. Г. Корчжинский. «Нет уж, лучше без обеда, чем с таким мандатом», — уныло решил проголодавшийся Давыдов, прочитав записку и направляясь в полевод «Союз».